А мы пытались журнал наш как-то оживить, привлечь к нему внимание со стороны мужчин и решили задать вопросы наиболее популярным женщинам России. Мы часто так поступаем, берем интервью заочное у людей. И среди самых популярных, мега популярных женщин России, естественно, мы остановились на Верке Сердючке. Наши вопросы Верке Сердючке. Вера Сергеевна. Такие вопросы женщинам не задают, поэтому спрашиваем, сколько вам лет? Вы окончили мужскую, женскую или среднюю школу? Как вы в своем образе понимаете выражение подушки безопасности? Часто ли вы посещаете титька-монтажку? Вы не пробовали записаться в отряд космонавтов, как первый не пойми, кто космонавт? Скажите, куда вы катите нашу эстраду? Насколько тяжела ваша женская доля? Какая ваша женская доля тяжелее? Правая или левая? И последний вопрос. Не хотели бы вы попробовать себя?